Глава 31. «Я твержу себе, что это сон. Это мне только снится, что мы с Грейс сидим рядом. На самом деле я все еще в малом зале. Я из него даже не выходила. А может, я умерла. Или в коме. Моему сознанию осталось жить считанные минуты, и мозг решил показать мне успокоительный фокус. Ведь нет никаких сомнений, что Грейс мертва или смертельно больна, иначе она позвонила бы в полицию». Не можем мы сидеть за одним столом. И где? В проныре. Среди алых стен и звериных морд, приветственно таращащихся на нас черными блестящими глазами. э т о Грейс захотела прийти сюда. «Может, заглянем в наше старое логово?» Предложила она, когда мы вышли из театра и лениво побрели к парковке. Как будто ничего плохого между нами ни на парковке, ни где-либо еще никогда не случалось. Я все пыталась взять ее, Грейс, за уже не холодную руку, н е д о в е р ч и в о благодарна, а она хоть и косилась на меня с удивлением, но не отшатывалась, предлагала мне свою руку и сжимала мою в ответ. «Так что, в п а п продолжила она. «Смерть, как хочется, чего-нибудь сытного. Их рыба с картошкой – прямо то, что доктор прописал». Спустился туман. Я все думала, не ходи туда, никогда больше туда не возвращайся. Но потом взглянула на это чудо, на Грейс, которая держала меня за руку в темноте, невероятно живая и веселая, и предлагала отпраздновать премьеру в нашем старом логове, и согласилась. «Да, конечно. Как скажешь, Грейс». К тому моменту, как мы добрались до Проныры, туман так сгустился, что уже не видно было деревянного человечка, раскачивавшегося на крюке над входом. «Говорили, ночь будет ясная», — со смехом сказала Грейс, берясь за ручку двери. «А вроде что-то надвигается. Не чувствуешь?» «Чувствую. Надвигается», — ответила я. «Да, я чувствовала их разлитый во влажном воздухе гнев и занесенный над моей головой меч, чуяла свою погибель в сгущающейся мгле, сквозь которую мы ехали сюда, и видела в боковом зеркале машины три силуэта, трусивших за мной, словно стая волков». Но, как ни странно, весь ужас остался в гримерной. Припарковав автомобиль и направившись Грейс, я даже улыбнулась туману. Я шла ровно, не хромала. Пока не хромала. Ловила ноющими руками разлитую в воздухе морось и шептала сгущавшимся в небесах черным тучам. «Давайте же, забирайте меня!» «Это ты кому, Миранда?» спросила Грейс, улыбаясь мне сквозь туман. «Никому». Я вошла в паб вслед за ней. Казалось, вот-вот что-то лопнет, швы вокруг сцены разойдутся и явят нам черную звездную мертвенную пустоту или зал, где притаились во тьме зрители. Но ничего не происходило. Мы просто сидели и улыбались друг другу, а между нами трепетал оранжевый огонек свечи. Мы улыбались друг другу в ее красноватом свете, а мир за окном все сильнее заволакивался туманом. Начинал накрапывать дождь, Грейс поставила для меня песню в музыкальном автомате «Я и моя тень» Джуди Гарланд и сказала, что в последнее время постоянно мурлычет ее себе под нос. Честно сказать, всю весну. «Ну и странная она в этом году весна», — добавила она, а я с ней согласилась. «Очень странная. Вообще безумное время года покивали мы друг другу. Каждый раз какая-то кутерьма». «А уж сегодня и говорить нечего», — добавляет Грейс. «Сплошные накладки». «Сплошные». Она рассказывает, что опоздала к началу спектакля. Сначала вообще не хотела идти, неважно себя чувствовала. Но потом ей стало лучше. Как будто гора какая-то с плеч свалилась, добавляет она, глядя в занавешенное туманом стекло. В общем, когда она приехала, спектакль уже начался, и она нигде не могла меня найти. Там просто ужас, что творилось, полный аншлаг. Ты видела? «Да». В итоге она пристроилась где-то в уголке. Все представление стояло на ногах. А в конце я вдруг появилась на сцене, она видела, как я упала. Когда тело ударилось о пол, звук раздался такой, будто у меня все кости треснули. Даже в заднем ряду было слышно. Странно даже как громко, будто не по-настоящему, будто какой-то театральный эффект. Она уж было подумала, что я умерла, и эта душа с таким звуком покидает тело. Конечно, в существование душ Грейс не верит, но как еще назвать тот жуткий вопль, что вырвался у меня, оказалось, не изо рта, а из всего тела. А грудная клетка при этом так провалилась, как будто меня разом покинули воздух, плоть и кровь. Да уж, вот это было падение. Вот это шоу. Ай да я переиграла актеров, перетянула одеяло на себя. Она улыбается. и ничего не говорит о том, что я явилась на сцену, завернутая в скатерть, и стала цитировать Макбета. Может, списала эти странности на усталость. Мне ведь одной пришлось готовить премьеру. «А потом еще эти доктора», — продолжает она. «Ты их видела?» — спрашиваю я. Пульс ускоряется. Интересно, она их узнала? Она ведь видела их той жуткой ночью в подвальном зале. «Приятные люди», — кивает Грейс. но слишком уж напористые и на вид слегка странные. Один был явно слишком толстым и болезненным для врача, второй – высокий, худой и довольно красивый, а третий мне чем-то напомнил продавца про щелыгу. Кстати, он-то и болтал больше всех. Ей в их заключение как-то не верится. С другой стороны, кто она такая, чтобы оспаривать мнение даже не одного, а целых трех специалистов? Верно. Судя по твоему виду, Продолжает она. «С тобой все в порядке, так ведь?» «Я имею в виду, насколько это возможно, учитывая обстоятельства». В окне мелькает вспышка молнии. «Учитывая обстоятельства, тихо повторяю я. И снова напрягаюсь, напрягаюсь, ожидая, что боль вот-вот лесным пожаром охватит мое тело. На ногу водрузят стул, сверху на него взгромоздится толстяк, плоть сменит твердый цемент». Позвоночник сожмёт ещё более тугой, чем раньше, кулак, сердце разобьётся, горло сдавит, а глаза о слепят слёзы, которым отныне не будет конца. Но ничего не происходит, только слегка пульсирует рана под повязкой. В теле, руках, ногах и груди ощущается небольшая тяжесть, а на сердце временами морской волной накатывает какое-то смутное ощущение. Не то радость, не то печаль. И взвивается оно всякий раз, как я поднимаю глаза на сидящую напротив меня, совершенно живую Грейс. Она чокается со мной и улыбается. «Миранда, ты чего опять на меня таращишься?» Я извиняюсь и говорю, что не хотела ее смущать. Просто я рада, что она... «Что?» – спрашивает она. «Выздоровела?» «Миранда, ну ты что?» «Конечно, я выздоровела. Я же из отцов-пилигримов. Не забыла?» Кажется, она совсем на меня не сердится. Но, может, она просто еще не отошла от шока? Я все жду, что она позвонит в полицию или ударит меня. Но Грейс лишь смеется валом свете. «Миранда, я в порядке. Все хорошо». И накрывает мою руку своей. «Кстати, спасибо за кактусы и петахаю. Ты с этой доставкой немного хватила лишку. Но я все равно очень благодарна. Я так волновалась за тебя. Хотела зайти, но...» «Но ты же заходила, разве нет? Сидела возле моей постели». И я вспоминаю, как м о я ч е л а рядом с ней во тьме и смотрела в провалы ее глаз. Она ведь не про тот первый вечер. Может, ей в жару что-то померещилось? «Могла бы и чаще тебя навещать, не соглашаюсь я». «Миранда, ведь тебе нужно было готовить спектакль», возражает Грейс. «Мне ли не знать, как оно бывает? Да и к тому же со мной было бы не очень-то весело». Я уже сто лет не болела. Должно же было когда-то и меня зацепить. В расплату за такое отличное здоровье. Она прикуривает от свечи, и я смотрю на вишневую искорку, вспыхивающую в оранжевом пламени. «Грейс», — говорю я, — «насчет того случая здесь, в подвальном этаже...» О, забудь. Мне стыдно, что я повела себя... Даже не знаю, как сформулировать. Так подозрительно... Я возражаю, что у нее были причины меня подозревать. Грейс, я поступала ужасно. Хотелось бы мне сказать, что я этого не хотела, но я не знаю, может быть, и хотела. Одно могу сказать точно. Мне очень жаль, что так вышло. Грейс качает головой и говорит, что это ей нужно просить у меня прощения. Пока она валялась больная, у нее было время подумать. И она многое поняла. Обо мне... О том, через что мне пришлось пройти с моим бедром и спиной. «Что? С бедром и спиной? У тебя же и то, и другое болело, верно? Миранда, что случилось?» «Ничего, продолжай. Я поняла, что не всегда вела себя наилучшим... Не знаю, я могла бы быть добрее, терпеливее». Она опускает глаза на свой стакан. А я вспоминаю, как нетерпеливо и холодно повела себя Селли, когда она рыдала в вечер накануне премьеры. Как равнодушно смотрела на ковыляющую через зал и подволакивающую окаменелую ногу Бриану. Как скоро постановила, что она притворяется. «Грейс, все нормально, правда?» – говорю я. «Ненормально. Прости меня, Миранда. Мне правда жаль». И я знаю, что она не кривит душой. Знаю, потому что Грейс не может заставить себя взглянуть мне в глаза. В любом случае, я очень рада, что теперь тебе лучше. Над нашими головами грохочет гром. За окном шипит дождь, по моему затылку ползут мурашки. Я смотрю на руку Грейс, накрывшую мою, и хочу рассказать ей все. Всю правду о троице, которая в любую минуту может появиться и потребовать возместить ей затраты. Всю правду о том, куда подевалась моя боль, в кого она несколько недель назад вселилась, и что там, в малом зале, я до последней минуты не хотела ее спасать. Не желала расставаться с малышкой, с гладящим меня по лицу полом, с легким, как воздух, телом, забывшим про цемент, паутину и кулаки. Как мучительно мне было от всего этого отказываться. А теперь я каждую секунду жду, что недуг вернется, что все встанет на круги своя. Как только пройдет первый шок, этого следует ожидать. «Я получше?» – переспрашиваю я. «Не знаю, не уверена». «Конечно, лучше, Миранда», – настаивает Грейс. «Не стану скрывать, одно время ты меня пугала, но теперь ты… даже не знаю, больше похожа на себя, на Миранду, которую я давно знаю и люблю». Она улыбается. «И я счастлива за тебя. Надеюсь, ты простишь меня за то, что осложняла тебе жизнь». «Какая у Грейс тёплая рука! Невероятно! Она просит у меня прощения!» «Только если ты простишь меня», — отвечаю я. Она сжимает мне пальцы, и я вспоминаю Элли валом платье, которое вот так же д е р ж а л а меня за руку. И мне было больно. Но я не отнимала у неё руки, не отнимаю её и сейчас у Грейс. «Кстати, как спектакль?» — спрашиваю я. «Ты что, не видела?» — изумляется Грейс. Мне вспоминается, как я стояла на коленях возле ее тела на малой сцене. Кое-что пропустила. О, это было прекрасно, Миранда. Бриана выступила великолепно. В роли умирающего короля, я имею в виду. Мне, правда, показалось, она чуток переборщила. Такую немощь изобразила, даже как-то неправдоподобно. Я уж боялась, она там на сцене умрет. И вдруг такое чудесное преображение. Грей скачает головой. Я и не знала, что ты покажешь зрителям саму сцену исцеления. Разве они прямо на сцене это сделали? Вижу перед глазами заплаканное лицо Элли, шепчущей, «Сегодня я все исправлю, мисс ф и ч «Я думала, ты знаешь», — говорит Грейс. «Да-да, конечно, знаю». Это было невероятно. Люди плакали. Я и сама плакала, можешь поверить? В жизни не видела такого поразительного преображения». Я вспоминаю, как Бриана вошла в гримёрку, здоровая и цветущая, опьянённая свершившимся чудом. Сколько робкой радости было в её лице. Как благодарна она положила руку на плечо Элли, сказала «театр исцеляет» и улыбнулась ей, а та улыбнулась мне. «Видите, Миранда?» «Что меня удивило, так это поцелуй», продолжает Грейс. «Вот это ты, конечно, отважная». Элли и Тревор всегда в конце целовались, возражаю я. Это ведь вполне естественно, чтобы Бертрам поцеловал Елену. Нет, я про э л и и Бриану. Они поцеловались, а потом принялись носиться по сцене как безумные в каком-то странном танце с прыжками и подскоками. б р и а н а совсем с ума сошла. Во все горло орала от радости. Должна сказать, мне даже показалось, что это уж чересчур... Я представляю, как б р и а н а с Элли с хохотом выплясывают на сцене, ведь б р и а н у внезапно отпустила жуткая боль. Я-то помню, каково это. Словно кто-то вдруг выключил неумолчно гудящий в твоей голове рев, и воцарилась благословенная тишина. Чудесная легкость после нестерпимой тяжести. Тут дверь паба распахивается, и я подпрыгиваю на стуле. Оглядываюсь, ожидая увидеть, как порог переступают три тени в костюмах. Но там никого. Просто сквозняк. За окном стоит непроглядное, как бесстрастное лицо, ветреная ночь. «Миранда, ты в порядке?» «Да-да, прости, что ты говорила?» «Что из Брианны вышла отличная актриса». «Да, повторяю я, отличная актриса». «Может, в итоге этот ужасный вирус и принёс ей пользу? Открыл в ней какие-то глубины?» «Может быть. Но я вовсе не уверена, что это благо». Вот что хочется мне сказать. Мы ведь не знаем, что там, на дне этих глубин, и приносят ли они кому-то пользу. Я отворачиваюсь к окну, за которым стоит кромешная мгла. А может, все-таки стоило поставить Макбета? Не знаю, Миранда. Вообще-то, по-моему, все хорошо стало нашей большой удачей. Зрители слопали, да еще добавки просили. Не говоря уже о х ь ю г а Резко отвернувшись от окна, я смотрю на ухмыляющуюся Грейс. «Хьюга?» Сердце подскакивает в груди, даже несмотря на то, что в лицо мне бросается кровь, когда я вспоминаю о нашей последней встрече. И Грейс рассказывает, что когда она вошла в зал, он стоял в заднем ряду, не в силах отвести взгляд от сцены. Спектакль совершенно его заворожил. Он даже плакал в конце, во время той сцены, где Бертрам воссоединяется с Еленой. «Ну, той, с которой я столько мучила Тревора и Элли. Той, где Бертрам каким-то чудом внезапно осознает свою чудесную любовь к Елене, и они целуются». В этот самый момент Хьюго обернулся к Грейс, и в глазах у него стояли слезы. «Слезы, можешь поверить?» «А где Миранда?» – спросил он. «Видела бы ты его лицо», – продолжает Грейс. «Беднягу словно околдовали». «Я ответила, понятия не имею, и он отправился тебя искать». «Правда?» Тело вдруг на мгновение становится легким, как перышко, как в те времена, когда при виде Хьюга у меня расцветало сердце. Еще до того, как его пшеничные волосы превратились в золотисто-рыжие. До того, как его лицо стало до жути напоминать лицо пола. «Он, кстати, писал мне, что пытался до тебя дозвониться. Тебе бы дать ему знать, что все в порядке», — говорит Грейс. «Что ты у нас чудо ходячее?» Над нами снова гремит гром, на этот раз как предупреждение. Грохочет, как лист жести на ветру. Рана на голени начинает пульсировать, лёгкость утекает во тьму. Я вспоминаю, что утопила телефон в море. «Я, кажется, забыла мобильный в театре», — объясняю я Грейс. «Напишу ему, что мы в Проныре, но ты скоро поедешь домой». Я не успеваю ее остановить, сказать, что все равно обречена. Она уже достает телефон и печатает Хьюго сообщение. Оно уходит, и мобильный тут же вибрирует у Грейс в руках. Глянув на экран, она улыбается и передает его мне. х ь ю г а прислал селфи. Сидит в темноте у меня на крыльце. Рядом стоит бутылка шампанского и лежит букет лилии звездоглядок. Вид у него усталый и взволнованный. Он очень красив, и ничуть не похож на пола. Передайте, что я буду ждать ее здесь, сколько потребуется. Мои губы против воли растягиваются в улыбку, а внутри вспыхивает желание. Только к нему и никому больше. Как в те времена, когда он был еще только собой. Весь состоял из дерева и света, и в улыбке его не таился никакой фокус. «Наверное, вы с ним разминулись за кулисами», — говорит Грейс. «Кстати, где тебя н о с и л о во время спектакля?» «Мне показалось, что я услышала шум, — объясняю я, — из малого зала. И что это было? Мой оживший ночной кошмар. Три демона пытались заполучить мою душу. И эта буря за окном — это они ревут, требуя отмщения». «Да просто какие-то люди дурачились в темноте, — с улыбкой отвечаю я. Ничего серьезного». Распрощавшись с Грейс, я подхожу к барной стойке. Пропущу пока стаканчик, почему бы и нет, — Мне всё равно придётся их ждать. Сбежать не получится, верно ведь? От них не удерёшь. Время пришло, они сами сказали. Я чувствую, что они уже близко. Чувствую потому, как потрескивает воздух, избивается музыка и хлопает на ветру входная дверь. Грейс советовала мне уйти вместе с ней, встретиться с Хьюго и попросить отвезти меня в больницу. Даже предложила съездить вместе со мной. Сказала, лучше всё-таки провериться. В конце концов, я ведь так грандиозно рухнула. Хоть те врачи и сказали, что я ничего не сломала, но мало ли. Нет, правда, откуда им знать? «Ну, наверное, оттуда, что они врачи», – возразила я. А потом заверила ее, что чувствую себя нормально и что ей незачем волноваться. Пускай лучше поедет домой и отдохнет. Первое время после болезни опасно перенапрягаться. Такие гадости имеют обыкновение возвращаться. и требовать возместить затраты. Потом я обняла ее, в последний раз вдохнула ее запах и сказала «Прощай, Грейс». Отпустить ее было трудно, и я долго не разжимала рук. «А как же гроза?» – спросила она. «Лучше тебе поторопиться, пока не разразилась настоящая буря». «Да-да», – ответила я. А сама вернулась на свое место, уткнулась взглядом в стол и стала слушать завывание ветра. Она немного поколебалась, Но потом все же ушла. А я подняла глаза и через силу улыбнулась. Скоро. У стойки почти никого. Только чуть поодаль сидит еще одна женщина. Из колонок до сих пор звучат песни, которые поставила Грейс. Что это за мелодия? Похоже, снова играет «Я и моя тень». А может, она и не заканчивалась. Наверное, это какая-то длинная версия. Я и не знала, что она существует. Дождь теперь ревет прямо над головой. Воет ветер, я подсаживаюсь к стойке, которую как раз освещает сверкнувшая за окном молния. Вернулся бармен. Я его здесь уже видела. Мужчина средних лет со строгими глазами и редеющими волосами. Он работал в тот вечер, когда я впервые встретила т р о и ц у а еще в тот, когда я узнала о существовании подвального этажа и стала спускаться по лестнице все ниже и ниже. Сегодня он вытирает стойку все той же грязной тряпкой. За его спиной тускло поблескивают на полках янтарного цвета бутылки. Я как раз хочу сделать заказ, но тут он отворачивается к женщине, которую от меня отделяет несколько барных стульев. Она примерно моего возраста. В длинных черных волосах белеют седые пряди. На губах поблеклая алая помада, бледное лицо и з б о р о з д и л и горестные морщины. Стоит мне взглянуть на нее... как в пояснице начинает знакомо покалывать. Я ее знаю? Нет, конечно, впервые вижу. И все же есть в ней что-то знакомое. В этом ее мрачном взгляде, в изгибе алых губ. Я улыбаюсь ей, но она меня не замечает. Смотрит прямо перед собой в пустоту. Взгляд у нее печальный, рассеянный и остекленевший. Она явно нездорова, потому и глаза стеклянные от лекарств. Мне ли не знать? Бармен улыбается ей, и она постепенно приходит в себя. Слабо улыбается в ответ, превозмогая боль. И негромко отвечает, что ей налить. Расслышать, что именно, за пением Джуди, ревом дождя и визгом ветра мне не удается. Рок от бури и музыка слились в одну песнь. Бармен кладет перед женщиной салфетку с надписью «Проныра», а потом достает из-под стойки бутылку и наливает ей напиток. Церемонно поставив стакан на салфетку, он кланяется женщине, словно королю. И я вижу, что там, в стакане, плещется светящаяся изнутри золотистая жидкость. Золотое снадобье. Женщина благодарит бармена кивком головы, и он снова кланяется. Я наблюдаю, как она берет стакан и подносит его к губам. На запястье у нее повязка, точно такая же, как у меня на ноге. Пригубив напиток, она зажмуривается и... И я словно чувствую, как по ее жилам разливается золото, а внутри распахивается ясное лазурное небо. Женщина блаженно улыбается. Кто-то откашливается. Оглянувшись, вижу, что возле меня в ожидании застыл бармен. Мне он не кланяется, не разводит никаких церемоний, только барабанит пальцами по стойке и нетерпеливо вскидывает брови. «Ну, пить-то что будешь?» кашусь на женщину которая горбится над стаканом обхватив его ладонями золото светитсямеж д у ее пальцев и улыбается она все шире з о л о т о е снадобье внезапно произносит мой собственный голос ну а что почему бы и нет может оно мне поможет оттянет неизбежное барменс минуту меряет меня взглядом а потом отвечает мы убрали его изменю это была ограниченная партия разовое предложение. «Что? Но ей же вы только что...» «Ограниченная партия!» – перебивает он. «Разовое предложение!» Я гневно смотрю на него, а он, нисколько не смущаясь, пялится на меня в ответ. «Тогда скотч!» – сдаюсь я. Он быстро наливает виски в приземистый стакан и запускает его по стойке в мою сторону. Приходится ловить его обеими руками, чтобы не соскользнул на пол. Я разглядываю пятнистый стакан, в котором плещется тусклая янтарная жидкость. Бармен налил виски до самой кромки. Что ж, зато щедро. Наверное, думает, что я праздную. Что же я праздную? Ветер за окном воет все громче. Кажется, будто это кричит человек. Да не один, а целых трое. Гром грохочет так, что весь пап содрогается. Я оборачиваюсь на дверь. Ничего, пока. Вдруг из моих волос выпадает маленький лиловый цветок и шлепается в стакан. «Элли, да сколько же цветов в твоей смеси для ванны? Может быть, она вас спасла, Миранда?» Я разглядываю цветок, который плавает в виске, словно муха. Хочу выудить его, но что-то меня останавливает. Эти крошечные лепестки... Я вспоминаю, как малышка Элли вручила мне такой же в подарок. И оставив цветок в стакане... Делаю большой глоток. По телу пробегает смутная тёплая волна. Все чувства притупляются, становятся более тусклыми, сглаженными. Как будто кто-то медленно приглушает свет. А стрелка на циферблате всё крутится, крутится. Ну вот, так-то лучше, правда? Кошусь на сидящую поодаль женщину. Взгляд у неё теперь затуманенный. Трепещущие веки то смыкаются, то раскрываются. Она совсем ушла в себя. Потерялась под распахнувшимся внутри голубым небом. Бредет по освещенной солнцем, сулящей счастье воображаемой д о р о г е И каждый глоток заводит ее все дальше и дальше. А ведь это темная тропка. Теперь я это точно знаю. Какой бы солнечная она тебе ни казалась, какие бы прекрасные цветы ни росли по обеим ее сторонам. Яркие, гипнотизирующие, Женщина не замечает разыгравшейся бури, не чувствует, что пол дрожит у нас под ногами. На стойке подпрыгивают стаканы, дребезжат янтарные бутылки на полках, а висящая под потолком безголовая статуя отчаянно бьется в веревочной паутине. Как бы мне хотелось уйти отсюда. Поехать домой, к юга, который словно в сладком сне ждет меня на крыльце. Оказаться по ту сторону. Но никакой той стороны нет, мисс Фитч. В музыкальном автомате вдруг что-то щелкает. Включается новая песня. Снова Джуди. Но на этот раз не я и моя тень. Теперь она п о ё т о другом. О том, что нужно раздобыть себе счастье. Ведь солнце светит так ярко, и судный день уже не за горами. Буря молотит кулаками по стенам, и дверям. Тук-тук-тук. Завывает и бьется. Завывает и бьется. Я изо всех сил вцепляюсь в барную стойку и смотрю на бармена, но ему, кажется, и дела нет. Он все так же протирает тряпкой стакан, будто все остальные стаканы и бутылки уже не валятся со звоном на пол. Будто столы и стулья не раскидало по трясущемуся, как в лихорадке, бару. А может, он такое уже видел. Вот почему так и будет до конца времен стоять среди осколков и оттирать пятно, которое никогда не ототрется». Сидящая поодаль женщина улыбается своему отражению в треснувшем зеркале у него за спиной. Она все еще идет по освещенной солнцем дороге под ясным лазурным небом. Ближайшее к нам окно разлетается вдребезги. Нужно найти укрытие, но я от чего-то не могу пошевелиться. Застыв на месте, смотрю, как в бар вползает ревущий ветер, словно туман запустил сюда свою щупальце. Он взметает мне волосы, кулаком колотит по обнаженной спине. Взглянув в разбитое зеркало, я вижу, как он сгущается вокруг меня, закручивается воронкой, будто дым. Вот оно, вот оно! Все мое тело заполнило теперь холодная мгла. Вползла в глаза, в уши, в рот, который, должно быть, кричит. Только я ничего не слышу, кроме трех голосов в своей голове. Низких, глубоких, огнем потрескивающих сквозь счастливый рев Джуди и завывание бури. Колесо, мисс ф и ч колесо. Оно всегда крутится. И, сделав круг, возвращается к началу. Вижу в зеркале, как дым обвивается вокруг моей шеи. А цветы в волосах вдруг вспыхивают, как угольки. Цветочное пламя венчает мою голову. Закрываю глаза. Я ничто. Пустынный вопль. Каждая моя клетка обернулась ревущей тьмой. И вдруг ветер стихает, гром умолкает, дождь унимается. И музыкальный автомат перещёлкивается на новую песню. Джуди больше не призывает раздобыть себе счастье, снова печально поёт о тенях. И в воздухе знакомо звенят струны. Всё кончилось. Буря ушла, ушла из паба, ушла от меня. И холодную тьму унесла с собой. А я все еще здесь. Открываю глаза, в которых теперь стоят слезы, и вижу себя в разбитом зеркале, сидящую в разоренном баре. Голову мою не венчает цветочное пламя, а горло не обволакивает дым. В растрепанных волосах пестреют крошечные цветы. Руки сжимают чудом уцелевший стакан со скотчем, а на заплаканном лице сияет улыбка. Не та беззаботная искрящаяся улыбка молодой женщины со старой театральной программки. Другая. Мои глаза не сияют, как звезды. Нет больше никакого ослепительного неведения. Теперь мое лицо тоже светится, но иначе. Оно словно говорит «Я многое перенесла, но выжила». Я знаю, что такое радость и знаю, что такое боль. Знаю то и другое. Сидящая п о у д а л ь женщина теперь смотрит на меня и улыбается, словно ничего не заметила, словно взглянула на меня впервые. И в пояснице у меня что-то вспыхивает. Искорка знакомого огня. Я улыбаюсь женщине в ответ. Она салютует мне стаканом с золотым снадобьем, а я поднимаю свой, в котором плещется скотч и плавает засохший цветок. Но погодите-ка, он больше не засохший. Наоборот, кажется, он только что распустился. Виски из-за него теперь с в е т и т с я розовым и мерцает зеленоватыми искорками. Я вспоминаю, как с т о я л а в морских волнах, а в черной воде пестрили цветные пятнышки. Что это было? Волшебство? Магия, которая меня спасла? Или просто фокус? Игра света?